Глава 12. Утром после завтрака, состоявшего из каши, яиц и большого количества бекона, истинно по-английски, мы отправились посмотреть на местный рынок. Викинги собирались расторговаться трофеями и продолжали настаивать на приобретение рабынь. Пришлось им взять телегу, чтобы не тащить товары, предназначенные к продаже на себе. Я же шел просто поглазеть без какой-либо конкретной цели. Жители, завидя нашу компанию, уступали дорогу и кланялись мне. Не часто здесь такие гости бывают. Они епископа Эгберта-то не слишком часто видят, а уж легата Святого Престола впервые в жизни и, наверное, в последней. Рынок был огромным по площади и очень оживленным. Торговали тут всем, чем можно представить. И разнообразный домашний скот, и ткани, и зерно, и железо, и фрукты с овощами, и одежда, и рабы, конечно же. Чего здесь только не было. Для начала мы двинулись к оружейным прилавкам. Сильно крутых доспехов и оружия не наблюдалось. В основном продавались образцы среднего и низкого качества. Торговаться я, естественно, предоставил право Асмунду с Бьорнам, потому что мне, как лицу духовному, такое дело на людях непозволительно. Викинги торговались как восточные купцы или даже еще круче. Всю кровь местным торговцам выпили, и тем пришлось уступить Хирдманам, заплатив вполне приемлемую цену за наши трофеи. Я, по крайней мере, рассчитывал получить существенно меньше. Пока викинги спорили с нортумбрийскими барышниками, я огляделся. Мое внимание привлекла лавка, уставленная товарами явно восточного происхождения: ковры, медная посуда, начищенная до золотого блеска, яркие шелковые ткани, множество баночек с пряностями и, наконец, доспехи с оружием. В сопровождении Редферна, уже давно снявшего Сутану и выглядевшего теперь вполне по-воински, Я подошел поближе. Да, я не ошибся. Восточная эта лавка, как и продавец. Типичный смуглый араб с веселым улыбчивым лицом. Радостно улыбаясь, он начал расхваливать свои товары на хорошем древнеанглийском языке. — Как зовут тебя, купец? — спросил я, останавливая его рекламную кампанию. — Карибн ибн Хаким, уважаемый! — с легким поклоном представился улыбчивый араб. Могу я узнать твое имя? Да, меня зовут Лука, Прилат Лука. Ты священнослужитель, уважаемый Лука, судя по одеждам? Да, Карим, я служитель Господа нашего Иисуса Христа. Что заинтересовало твою милость в моей скромной лавке? Твои доспехи и оружие, они, кажутся лучшие на этом рынке. Так и есть, уважаемый Лука, так и есть, согласился араб, и снова широко улыбнулся. «Из самого Дамаска есть у меня клинки и кольчуги. Не думал, что служители церкви могут заинтересовать оружие и воинские принадлежности. Я не всегда был священником, да и случаи в жизни бывают разные. Иногда не только доброе слово помогает, но и доброе железо. Особенно, когда забираешься очень далеко от дома». — О, я с тобой полностью согласен, уважаемый. Далеко от дома железо пригождается очень часто, особенно в пути. — Покажи мне кольчуги, Карим, и мечи с саблями. Лучшие. — Конечно, господин. — Но для этого прошу пройти в лавку. Здесь на прилавке достойных образцов нет. Ценителей в этом селении не имеется. Развел руками купец и виновато улыбнулся. — Хорошо, пойдем. Кивнул я и махнул рукой, призывая проследовать за мной Редферна, зависшего у прилавка с невиданными им ранее пряностями. Мы вошли внутрь складского помещения или лавки торговца. Карим усадил меня в кресло, усланные мягкими подушками, и предложил напитки на выбор. — У тебя есть чай, Карим? — с надеждой спросил я. Очень уж соскучился по хорошему чаю. — О, тебе известен этот напиток? — Удивился араб. «Конечно, у меня есть чай. Сейчас его приготовят. Я прикажу услугам». Как я и надеялся, арабы приготовили чай именно по-арабски. Кто не пробовал, советую. Это действительно вкусно. Ингредиенты, простые для моего времени, здесь, конечно, были исключительно редки и дорогие. Рецепт приготовления такого чая довольно прост. Корица, имбирь, гвоздика и сахар кипятятся в небольшом количестве воды. Туда же добавляется чай, и в конце вливается молоко. Пить нужно непременно горячим. Для мерзкого английского климата самое то. Я с наслаждением выпил большую кружку обжигающего пряного напитка чуть ли не залпом. Мне налили еще. Дальше я уже спешить не стал. «Я куплю у тебя месячный запас всего, что нужно для приготовления этого божественного нектара, Карим», сообщил я купцу с довольной улыбкой. «А теперь покажи, что за железо у тебя имеется». Карим щелкнул пальцами, и его помощники тут же принялись доставать из-за разнообразные доспехи, клинки, топорики и кинжалы. Купец правильно меня понял и представлял действительно эксклюзив то, что на прилавке для общего обозрения не лежало. Мне очень понравилась легкая изящная сабля, довольно узкая и слегка изогнутая, выполненная из булата или какой-то подобной узорчатой стали. Я не силен в названиях и марках металла и способах его изготовления, но клинок прямо-таки завораживал своей красотой. Рукоять этой сабли, наоборот, выглядела довольно просто — обтянута прочной шершавой кожей. Но по этому изделию сразу было видно, что оно очень дорогое и качественное. Главное, что это был настоящий рабочий инструмент, который можно было легко спрятать в складках моей монашеской одежды. Я отложил саблю в сторону и принялся осматривать доспехи. Мое внимание привлекла кольчуга, собранная из тонких мелких колец и усиленные металлическими пластинами на груди, животе и спине, украшенными искусной чеканкой. На пластинах красовались только растительные узоры, говоря о восточном происхождении доспеха. Размер как будто бы мой. — Я хочу это примерить, Карим, — сообщил я купцу и принялся стаскивать верхнюю рясу. Араб с изумлением увидел кольчугу, надетую поверх камизы, но промолчал. Да уж, наверное, такого католического священника, как я, он никогда не видел, а у меня еще и меч на поясе висел, дополняя удивительную картину. «Я много путешествую, и мои миссии требуют обязательного выполнения, что не предусматривает случайную или мученическую смерть», — чел нужным пояснить я. «Поэтому приходится защищаться и даже убивать». «Господь знает о важности моей деятельности и прощает мне все мои прегрешения». Во как завернул. Даже сам проникся важностью и пафосом этой речи, а уж окружающие и подавно. Особенно Редферн. Он меня слушал с открытым ртом. «Я возьму этот доспех и саблю, Карим», сообщил я купцу. «Поговорим о цене». Купец просиял, и, сделав небольшую театральную паузу, озвучил стоимость выбранных товаров. Я скрючил огорченное лицо и снизил цену в пятеро. Начался торг. Карим заламывал руки, пытался пустить слезу, рассказывал о десяти детишках, ждущих его дома и доедающих последнюю репку без соли. Причитал о том, как сам голодает, как недоедают его люди, Какие налоги дерут Нортумбрийский король, местный Риф и его купца-халиф там, дома? Я упирал на то, что являюсь нищим священнослужителем, жертвующим все свои деньги церкви, жаловался на бессердечных прихожан своего несуществующего аббатства в Риме, фантазировал на тему страшных опасностей, через которые мне пришлось пройти, прежде чем добраться в эти далекие земли. Минут тридцать мы от всей души веселились, разыгрывая настоящий спектакль. В конечном итоге Карим снизил первоначальную цену в три раза. Я понял, что дальше уже ломать его будет бесчестно, и согласился. Карим шумно выдохнул и разулыбался мне, как любимому ребенку. — Спасибо тебе, твоя милость! — радостно воскликнул он. — Давно я так не торговался! Ты доставил меня вспомнить о родном Дамаске и его знаменитом базаре? За это я подарю тебе прекрасный кинжал в пару к великолепной сабле, что ты выбрал. Он сделан из той же дамасской стали. Пусть они служат твоей милости, верой и правдой долгие годы. Кинжал и вправду был хорош. С похожим узором, как и на сабле, он размером больше походил на скромосакс, такой же длинный и прочный. «Хотя нет. Лучше. Намного лучше. Я, вероятно, обрадовался бонусу больше, чем самой покупки». «Мы еще увидимся с тобой, уважаемый Карим», — сказал я купцу на прощание. «Приходи вечером к Риву Патси, который любезно приютил меня со спутниками. Поговорим с тобой за кружечкой чая». «Обязательно приду, господин Лука», — уважительно произнес араб и поклонился мне. Мы вышли на улицу, где я увидел своих хирдманов, сгрудившихся у лавки Карима. Они ждали нас с Редферном. Похоже, что парни времени даром не теряли. Рядом с ними, смущенно переминаясь с ноги на ногу и испуганно зыркой по сторонам, стояли восемь девчонок, примерно лет 18-20 с виду, одетых в некрашенные шерстяные платья. Купили, значит, все же себе рабынь. Купили женщин? «Хорошо», — констатировал я. «Теперь идите вместе с ними и приобретите им нормальную теплую одежду, обувь и все необходимое, что может понадобиться женщинам». Викинги разинули рты. «Что, не знали, что рабыням тоже нужна теплая одежда, чтобы не умереть от холода? И что обувь нужна, чтобы не отморозить ноги, тоже не знали?» С усмешкой воскликнул я. И добавил уже по-русски. «Любите кататься?» Любите и саночки возить, твоя милость. Это на каком языке ты сейчас говорил? Тут же полюбопытствовал Редферн. Так говорят в гардарике, проворчал Асмунд. И означают эти слова, что мы купили телегу, а колеса к ней придется докупать отдельно. У нас слишком умный Хевдинг. Ты, как я погляжу, Асмунд, тоже не дурак, раз понял меня с полуслова, ответил я. «Да еще и славянский язык, разумеешь?» «Да, разумею. Я там бывал в Гордарике. Разве я не говорил об этом, Хевдинг?» «Э, прости, твоя милость». «Не говорил. Потом расскажешь подробности. Это для меня очень интересно. Конечно, твоя милость. Но что нам делать сейчас? И правда идти покупать то, что ты сказал? А ты подумал, что я шучу? Сам как думаешь?» когда похолодает ночью в лесу, например, как девки выживут. Вот то-то же. Идите. Вам, кстати, для них еще дом покупать придется у Линдисфарна. Сами построим, — пробурчал Бьерн и остальные, сообразившие, к каким тратам приведет их хотелка. Я рассмеялся. Пойдем-ка, Ретферн, приглядим к грозными норманами, чтобы они исполнили мои указания в точности. Знаю я, какие они жадины. Иначе придется лечить от простуды с лихоманкой несчастных, ни в чем не виноватых девушек. Пришлось Хирдманам экипировать своих новоприобретенных рабынь по полной программе. Я, посмеиваясь, строго следил за тем, чтобы они не вздумали сэкономить. — Телегу для них дополнительную с лошадью не забудьте, — ехидно заметил Редфен. — Я тебе глаз подобью, — пообещал Асмунд парню. Безлобно, впрочем, и рассмеялся. Остальные викинги тоже заржали, как кони, распугав прохожих. «Редферн прав», — отсмеявшись со всеми, подтвердил я. «Нам предстоит много попутешествовать, поэтому проблемы в пути мне не нужны. Не на себе же вы девок возить будете? И вообще, мы в ответе за тех, кого прикупили. Тьфу ты!» — приручили. А свою старую кольчугу и меч со скромосаксом я подарил Редферну с приказом носить постоянно и попросил Асмунда начать усиленно тренировать парня. «Мне нужны крепкие бойцы, а не балласт». Вечером состоялась очередная пирушка в доме Рива Патси, на которой мы договорились, что Рив завтра же утром отправится к королю Энредо. Пусть постарается обработать своего родственника для нашего общего блага. Путешествие долгое, поэтому чем быстрее он поедет, тем лучше». С Каримом я тоже поболтал, купец пришел, как и обещал. Расстались мы с арабом почти друзьями. Сами мы с епископом Эгбертом и всей нашей компанией вернулись в монастырь, посетив по пути две оставшиеся необобранными деревеньки. Там епископ Эгберт получил налог в виде продовольствия и довольный приказал двигать к дому. В сам монастырь вернулись только мы с Редферном. Викингом я разрешил остаться в рыбацком селении на берегу, где они решили построить для женщин домик. Заодно местных запугают, чтобы не вздумали лезть к рабыням. Три дня вам на все, приказал я, потом вернетесь в монастырь и продолжите охранять меня. От кого, твоя милость? улыбнулся Асмунд. От этих черных ворон, что ли? Я вообще-то один из них, если ты забыл, Хольт. Нет, хёдинг они вороны, а ты. «Черный ворон. Такой же мудрый и всезнающий, как Хуген и Мунин одновременно. И настоящий воин. Вот, точно. Я знаю, какое теперь у тебя будет имя. Храфен. Я пожал плечами. «А что? Неплохо. Пусть будет Храфен.